Глава 9. Первая проба. Увеличение змея. Вторая проба. Отсрочка до другого дня. Предложение Бриана. Предложение Жака. Признание. Мысль Бриана в воздушном пространстве среди ночи. Что было видно сверху? Ветер посвежел. Развязка. 5 ноября утром Бриан и Бакстер принялись за работу. Увеличив змея, надо было узнать, какой груз он может поднять. Этого нельзя было научно вычислить, но можно определить практически, привесив груз, который бы не превышал 130 фунтов. Для первой пробы не нужно было ожидать наступления ночи. В это время дул юго-западный ветер, и Бриан нашел удобным им воспользоваться, чтобы поднять змея на большую высоту. Опыт удался. Змей при обыкновенном ветре поднимал мешок в 20 фунтов. Вес точно узнали с помощью гири, взятой со слюги. Змея снова притянули к земле и положили на площадку. Прежде всего, Бакстер укрепил его оправу с помощью веревок, прикрепленных к центральному узлу, подобно пружинам у зонтика. Затем увеличил размер змея. При всем этом Кэт помогала Брену и была очень полезна. Так как в иголках и в нитках не было недостатка, то она приняла на себя все работы по шитью. Если бы Бриан и Бакстер лучше бы знали механику при устройстве змея, они обратили бы внимание на вес, на поверхность, центр тяжести, центр давления ветра и, наконец, на место, куда привязать веревку. Затем они бы высчитали силу подъема змея и высоту, до которой он мог бы подняться. Они также могли бы вычислить, какая нужна сила веревки для сопротивления давлению, одно из самых важных условий, чтобы обеспечить безопасность наблюдателя. К счастью, тонкая веревка, взятая со шлюпки, по крайней мере в 2000 футов длиной, прекрасно подошла. К тому же, при очень свежем ветре, змей тянет умеренно, когда точно найдено, куда привесить баланс. Надо было с точностью проверить эту точку крепления, потому что от нее зависит наклон змея и его устойчивость. К большому недовольству Доля и Костера хвост отвязали, поднимаемый груз заменил его назначение. После нескольких попыток Бриан и Бакстер заметили, что груз следовало привязать к третьей части рамы, укрепив его к одной из перекладин, на которой была натянута парусина. Две веревки, закрепленные у этой перекладины, поддерживали груз так, что он свешивался на 20 футов. Веревку приготовили длиной около 1200 футов, но так как часть веревки пошла на узлы, то змей мог подняться только на 700 или 800 футов. Наконец, чтобы как-нибудь оградить от опасности падения в случае, если оборвется веревка или сломается рама, было решено, что поднимутся над озером. Так что хороший пловец, если и произойдет падение, может доплыть до берега. Когда аппарат был закончен, он представлял поверхность в 70 квадратных метров, восьмиугольной формы, радиус равнялся почти 15 футам, а каждая из сторон – около 4. При прочной оправе и плотном полотне змей свободно должен поднять груз от 100 до 120 фунтов. Вместо корзинки, в которой должен был сидеть один из мальчиков, взяли бак, бывший на яхте. Он был достаточно глубок для того, чтобы мальчик среднего роста мог там поместиться и свободно двигаться, и настолько открыт, что в случае надобности из него можно было быстро выкарабкаться. Конечно, эта работа не могла быть выполнена в один или два дня. Начатая 5 утром, она была окончена 7 днем. Испытания отложили до вечера, чтобы узнать силу подъема змея и его устойчивость в воздухе. За последние дни ничего нового не произошло. Много раз то одни, то другие мальчики подолгу оставались на утесе, наблюдая, но ничего подозрительного они не видели ни к северу между лесом и гротом, ни к югу за рекой, ни к западу со стороны бухты, ни на семейном озере, которое Уэльстон захотел бы посетить до отъезда. Кругом была полная тишина. Могли ли Бриан и его товарищи надеяться, что злодеи окончательно покинули остров Черман и они могут вернуться к своей прежней жизни? Первый полет решит этот вопрос. Теперь оставалось решить, каким образом находящийся в баке даст знать, чтобы его притянули к земле. Вот что сказал Бриан, когда Данифан и Гордон спросили об этом. «Сигнал фонарем немыслим», — ответил Бриан, — «так как его может заметить уэлстон Но вот Бакстер и я пришли к следующему решению. Бичевка, по длине равная веревке змея, предварительно продетая через просверленную пулю, одним концом будет привязана к баку, тогда как другой останется в руках одного из мальчиков. Достаточно будет спустить пулю по бичевке и этим дать сигнал притянуть змея. «Прекрасно придумано», — ответил Данифан. Все обдумав, оставалось только приступить к предварительному опыту. Луна должна была взойти около двух часов ночи, приятный ветерок дул с юго запада Уловил казались исключительно благоприятными, чтобы произвести пробу сегодня же вечером. В 9 часов вечера было совершенно темно. Несколько густых облаков покрывали беззвездное небо. На той высоте, на которую поднимется аппарат, его уже нельзя будет заметить в окрестностях грота. Как большие, так и маленькие должны были присутствовать при этом опыте, и все следили с большим удовольствием за тем, что происходило. Роулинс был помещен в середине спортивной площадки и для противодействия змею прочно прикреплен к земле. Длинная веревка, старательно уложенная кольцами, могла без труда разворачиваться одновременно с сигнальной. В бак Бриан положил мешок с землей, весивший 130 фунтов, груз, превышавший тяжесть любого из его товарищей. Денифан, Бакстер, Уилкокс и Феб встали у змея, лежащего на земле в 100 шагах от Роулинса. По команде Бриана они должны были расправлять его мало-помалу посредством канатов, привязанных к поперечникам рамы. Как только змей под влиянием ветра примет наклон, зависящий от положения баланса, Бриан, Гордон, Сервис, Кросс и Гарнет, стоящие у Роулинса, будут выпускать веревку по мере того, как змей станет подниматься кверху. «Внимание!» — закричал Бриан. «Мы готовы!» — ответил Данифан. «Начинайте!» Змей стал тихо подниматься, содрогаясь и наклоняясь от ветра. «Давайте, давайте!» — закричал Уилкокс. Тотчас же Роулинс стал разматываться, тогда как змей медленно поднимался в воздух. Хотя это было и неосторожно, но раздалось громкое ура, как только воздушный исполин поднялся с земли. Но почти тотчас же он исчез в темноте к невыразимому разочарованию Айверсона, Дженкинса, Доля и Костера, которые хотели не терять его из виду, в то время как он качался бы над семейным озером. Это заставило Кэт сказать им, «Не приходите в отчаяние, мальчики. В другой раз, когда не будет никакой опасности, его пустят днем, и вам позволят играть в почту, если вы будете хорошо себя вести». Хотя змея не было видно, но чувствовалось, что он тянул равномерно. Доказательство, что ветер дул правильно, и давление уменьшилось, потому что баланс был на месте. Бриан, желая, чтобы опыт был вполне убедителен, насколько позволяли обстоятельства, дал веревке развернуться до конца. Он мог тогда определить степень напряжения. Змей в течение 10 минут поднялся на 700 или 800 футов. Опыт удался. Начали наматывать веревку. На это ушло гораздо больше времени. Чтобы намотать 1200 футов каната, пришлось употребить около часа. Так как ветер был постоянный, то приземление прошло успешно. Скоро змей появился в темноте и тихо упал на землю, почти на то же место, с которого поднялся. Крики радости приветствовали его возвращение. Оставалось только удержать змея на земле, чтобы его не подхватил ветер. Поэтому Бакстер и Уилкокс предложили наблюдать за ним до восхода солнца. На другой день, 8 ноября, в тот же час, произведут окончательный опыт. Бриан, казалось, был глубоко погружен в свои размышления. О чем же он думал? Об опасностях ли, которые могут быть при полете, или же об ответственности, которую он примет на себя, позволив одному из своих товарищей подняться? «Пойдем», — сказал Гордон. «Поздно». «Подожди», — ответил Бриан. «Гордон, Данифан, подождите, я хочу поговорить с вами». «Говори», — ответил Данифан. «Первый опыт нам удался, потому что обстоятельства благоприятствовали. Ветер был правильный, не слишком слабый, не слишком сильный. Но мы не знаем, какая погода будет завтра и позволит ли ветер удержаться аппарату над озером. Неразумнее ли будет не откладывать полета? Действительно, ничего не могло быть разумнее, как тотчас же решится попробовать» однако никто не ответил на это предложение. Колебание было вполне естественно даже со стороны самых бесстрашных. Тогда Бриан спросил «Кто хочет подняться?» «Я!» — быстро сказал Жак, и почти тотчас же «Я!» — воскликнул Данифан, Бакстер, Уилкокс, Кросс и Сервис. Потом водворилось молчание, которое Бриан не спешил нарушить. Тогда Жак заговорил первым «Брат, я должен...» «Да, я...» «Я тебя прошу, позволь мне подняться!» «А почему же именно ты, а никто другой?» — спросил Данифан. «Да, почему?» — спросил Бакстер. «Потому что я должен», — отвечал Жак. «Ты должен?» — спросил Гордон. «Да?» Гордон схватил за руку Бриэна, как бы желая этим спросить его согласие на то, что Жак хотел рассказать, и почувствовал, как задрожала его рука. Если бы ночь не была так темна, он увидел бы, что щеки его друга побледнели и на глазах выступили слезы. «Ну что же, брат», — сказал решительно Жак, что было удивительно для ребенка его лет. «Отвечай же, Бриан», — сказал Данифан. «Жак сказал, что он имеет право пожертвовать собой. Но разве это право не принадлежит столько же нам, как и ему? Что он сделал, чтобы предъявлять его?» «Что я сделал?» — ответил Жак. «Что я сделал? Я вам скажу!» «Жак!» — воскликнул Бриан, желавший остановить брата. «Нет!» — ответил Жак, голосом прерывающимся от волнения. «Дайте мне признаться. Это меня слишком тяготит. Гордон, Данифан, если вы здесь, все вдали от ваших родителей, на этом острове, то я единственная причина всего этого!» «Яхту унесло в открытое море по моей вине. Я отвязал канат, которым она была пришвартована к Оклендскому причалу. Я хотел пошутить, а потом, когда увидел отчалившую яхту, потерял голову. Я не позвал на помощь, хотя еще было возможно. И только час спустя, среди ночи, в открытом море... Простите, простите меня!» И бедный мальчик рыдал, несмотря на усилия Кэт, которая тщетно старалась утешить его. «Хорошо, Жак», — сказал тогда Бриан, — «ты признался в своей вине, и теперь ты хочешь рисковать жизнью, чтобы загладить или, по крайней мере, искупить часть причиненного тобой зла». «Да разве он ее уже не искупил?» — воскликнул Данифан, поддаваясь своему врожденному великодушию. «Разве он не подвергал себя опасности, раз двадцать оказывая нам услуги?» «Бриан, теперь я понимаю, почему ты выставлял своего брата, когда приходилось подвергаться опасности, и почему он всегда готов был жертвовать собой. Вот почему он бросился на поиски за кросом и мной среди тумана, жертвуя своей жизнью. Мой друг Жак, мы тебя охотно прощаем, и тебе нечего искупать своей вины». Все окружили Жака, брали его за руки, а он все еще продолжал рыдать. Теперь стало ясно, почему этот ребенок, самый веселый из всего пансиона Черман, а также и самый шаловливый, сделался таким печальным и постоянно держался в стороне. А также, почему его брат всегда позволял ему жертвовать собой при всяком опасном случае. Ему казалось, что он еще не искупил своей вины. Ему хотелось пожертвовать собой для других. Успокоившись, он сказал, «Вы видите, что я один имею право подняться?» «Не правда ли, брат?» «Хорошо, Жак, хорошо», — повторял Брен, заключив брата в объятия. Ни Данифану, ни товарищам не удалось отговорить его. Он твердо стоял на своем. Жак пожал руки своим товарищам, прежде чем сесть в бак, из которого вынули мешок с песком, и, обратясь к брену который неподвижно стоял в нескольких шагах от Роулинса, сказал «Да, я тебя поцелую, брат». «Да, поцелуй меня». — ответил Бриан, подавляя волнение. «Или скорее это я тебя поцелую, потому что я поднимусь». «Ты?» — воскликнул Жак. «Ты? Ты?» — повторяли Данифан и Сервис. «Да. Я. Все равно, будет ли вина Жака искуплена им самим или его братом. К тому же, так как идея этой попытки принадлежит мне, неужели вы могли думать, что я позволю свой план кому-нибудь другому привести в исполнение?» — Брат! — закричал Жак. — Я прошу тебя! — Нет, Жак! — Тогда, — сказал Данифан, — я предъявляю свое право. — Нет, Данифан! — ответил Бриан тоном, не допускавшим возражения. — Это я поднимусь! Я так хочу! — Я тебя понял, Бриан! — сказал Гордон, пожимая руку своему товарищу. С этими словами Бриан влез в бак и, усевшись как следует, отдал приказание выпрямить змея. Змей, наклонившись по ветру, сначала тихо поднимался. Бакстер, Уилкокс, скросс и Сервис, поставленные у Роулинса, отматывали веревку, в то время как Гарнет, держащий сигнальную веревку, пропускал ее между пальцами. Через 10 секунд воздушный исполин скрылся в темноте, но не при громких криках «Ура!», сопровождавших пробный полет, а среди глубокой тишины. Между тем змей медленно поднимался. Он едва покачивался из стороны в сторону. Бриан не чувствовал больше колебаний. Он стоял неподвижно, держась за веревки бака. Какое странное чувство испытывал Бриан, когда поднялся в воздух. Ему казалось, что его подхватила какая-то призрачная хищная птица или, скорее, огромная летучая мышь. Но благодаря энергии своего характера он мог сохранить необходимое для него хладнокровие. Десять минут спустя... Подъем закончился. Значит, он был на высоте 700 футов по вертикальной линии. Бриан, вполне владея собой, протянул сначала продетую в пулю веревку, потом стал наблюдать пространство. Одной рукой он держал веревку, а другой подзорную трубу. Внизу была глубокая темнота. Озеро, леса, утес образовали неясную массу, в которой нельзя было рассмотреть никакой подробности. Что касается окружности острова, она обрывалась у моря, которое ее ограничивало. И Бриан с занимаемого им места мог подробно все осмотреть. Если бы он поднялся днем и стал смотреть на освещенный горизонт, то он бы заметил другие острова, а может и материк. На западе, севере и юге ничего нельзя было заметить, так как небо было туманно. Но на востоке, в маленьком уголке неба, на мгновение освободившимся от туч, блеснуло несколько звезд. Именно в этой стороне довольно сильный свет, отражавшийся в низких завитках облаков, привлек внимание Бриана. — Это отблеск огня, — сказал он себе. — Может быть, Уэльстон расположился в этом месте? — Нет, этот огонь слишком далеко и, наверное, находится за островом. «Не действующий ли это вулкан, и нет ли земли по соседству с островом?» И он снова вернулся к той мысли, как и во время своей первой экспедиции к бухте Обмана, когда увидел на горизонте беловатое пятно. «Да», — сказал он, — «как раз в этой стороне. А это пятно не было ли отражением ледника? Наверное, земля находится очень близко от острова Черман». Бриан навел трубу на этот отблеск, который в темноте выделялся еще больше. Никакого сомнения в том, что там была какая-нибудь огнедышащая гора по соседству с виденным глетчером, принадлежащим материку, находящемуся в 30 милях от острова. В эту минуту Бриан заметил новую светлую точку, гораздо ближе к нему, в 5 или 6 милях, следовательно, на поверхности озера, и другой отблеск между деревьями к западу от семейного озера. «На этот раз это в лесу», — сказал он себе, — «и даже на опушке, на берегу». Но появившийся свет исчез, и Бриан, несмотря на внимательное наблюдение, больше не видел его. Сердце у него сильно билось, и рука так дрожала, что он едва мог навести трубу. Между тем недалеко от устья пылал костер. Значит, Уэлстон со своей шайкой расположился вблизи маленького порта Медвежьего утеса. Убийцы с северна не покинули острова Черман. Юным поселенцам грозила опасность и не было больше спокойствия в гроте. Очевидно, Уэлстон не починил лодку и остался на острове, в этом не было никакого сомнения. Бриан нашел бесполезным продолжать свои наблюдения и приготовился спускаться. Ветер чувствительно свежел. Колебания становились сильнее, и покачивание бака затрудняло спуск. Убедившись, что сигнальная веревка хорошо натянута, Бриан пустил пульку, которая попала через несколько секунд в руку Гарнета. В тот час же веревка Роулинса начала притягивать аппарат к земле. Можно себе представить, с каким напряжением Гордон и другие ожидали сигнала спуска. Какими долгими показались им те 20 минут, которые Бриан провел в воздухе. Между тем, Данифан, Бакстер, Уилкокс, Сервис и Фэб продолжали притягивать змея. Они также заметили, что ветер крепчал и дул с меньшим постоянством. Это чувствовалось по толчкам, которые испытывал канат. И они думали о Бриане, который должен был в то же самое время испытывать отражение этих ударов. Ветер все свежел, и через три четверти часа после данного Брианом сигнала он дул уже со страшной силой. В это время аппарат должен был находиться еще в ста футах над поверхностью озера. Вдруг произошло сильное сотрясение. Уилкокс, Данифан, Сервис, Фэб и Бакстер, потеряв точку опоры, грохнулись о землю. Веревка змея оборвалась. И среди криков ужаса 20 раз повторялось имя. «Бриан! Бриан!» Несколько минут спустя Бриан был уже на берегу и громко звал товарищей. «Брат! Брат!» — закричал Жак, и первый заключил его в свои объятия. «Уэльстон на острове!» — сказал Бриан товарищам, когда они обступили его. В момент, когда веревка порвалась, Бриан почувствовал, что его медленно относит к озеру. Когда Бак стал погружаться, Бриан бросился в воду, и ему, как хорошему пловцу, не представило трудности проплыть 50 футов, чтобы достичь берега. В это время змей, лишенный балласта, исчез по направлению к северо-востоку, уносимый ветром.